Страшный сон. Бывший помещинин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Заветков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в истории города. Казалось бы, между тем, что от Заветкова и Иосифа Иванович нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколанцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишний раз прославить Колоколанск. Всё было гладко в жизни Иосиф Ивановича. Он варил вакс у Африка, тусклость, которая удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной голос минувшую. Оказал ли на Заветкову своё губительное действие запах ваксы? Помрачил ли его сознание пенястый портер, но так или иначе, ось Ванч в ночь после воскресения на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве. Приснилось ему, что на стыке единодушной единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах. Тут я, конечно, хотел бежать, рассказывал Заветков соседям. А они стали посреди мустовой и поклонились мне в пояс. Партийный, восклицали соседи. Партийный! Стоили и кланялись. Смотри, Заветков, сказали соседи. За такие факты по головке не погладят. Так ведь мне же снилось, возразил его Иванч, усмехаясь. Это ничего ж снилось. Были такие случаи. Смотри, Заветков, как бы чего не вышло, И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы. Целый день Зиdevkit шлялся по городу и вместо того, чтобы варить свою африку, советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса, и к вечеру лёг в свою постель со стеснённой грудью и омрачённой душой. То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу. Когда он переступил, наконец, порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей. — Ну, Завитков? — спросили они нетерпеливо. Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад в домик, но уйти было не так-то легко. Его уже крепко обнимал за талию председатель общества "Кейтер рукопожатия" гражданин Далой Вышневецкий. Видел? спросил председатель грозно. Видел, устало сказал Заветков. Их, их самых. И Заветков, вздыхая, сообщил соседям: "Второй сон. Он был ещё опаснее первого". 10 партийных, все в кожаном с брезентовыми портфелями, кланялись ему беспартийному Иосифу Ивановичу Заветкову прямо в землю на Спасако-перативной площади. "Хорош ты, Заветков", сказал Долой Вышневецкий. "Много все позволяешь. Что же ты, граждане, гомонили соседи? Эток он весь колоколам под кодекс подведёт." «Где же это видано, чтоб десять партийных одному беспартийному кланялись?» «Гордый ты стал, Завитков! Над всеми хочешь возвыситься?» «Сон это, граждане!» — вопил изнуренный Завитков. «Разве мне это надо? Во сне ведь это!» За Иосифа Ивановича вступился председатель лжи артели месье Подленник. «Граждане!» — сказал он. «Слов нет, Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеймить?» И я скажу: "Нет, может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок и пусть заснёт спокойно". Председатель ЛЖ Артели своей рассудительностью заслуживал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились вместе подлинником и решили дожидаться следующего утра. Устрашённый Заветков произвёл тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах.